Адам Горский. Тайна деревни в лесу. Часть первая. Деревни в лесах. Фух, фух. Шумно, заучен, равномерно дышал он, восстанавливая дыхание и не прекращая наводить ружье в темноту. Тысячи различных тресков, казалось, раздавались со всех сторон. Громкие, тихие, короткие, протяжные, хрустящие, шелестящие. Весь этот вечер, переходящий в ночь, превратился для него в сплошной, беспокоящий звук. Что-то пищало постоянно и хлопало крыльями, хлюпало, чавкало, скрежетало настойчиво где-то поблизости. Сдвоенное дуло плавало от одного звука к другому, не зная, на котором остановиться. Странно, что руки до сих пор не дрожали, оружие держали твердо. Если б только поставили задачу убегать без оглядки, Сергей бы сделал это с огромным облегчением, прямо сейчас. Но они трое сами выбрали эту охоту. К тому же недалеко где-то ждал Михалыч, подвернувший левую ногу. Его нужно было подобрать. Артём по пути либо отстал, либо наоборот, ушёл далеко вперед, преследуя их зверя. Может, даже потерял его след вовсе. Свернул куда-нибудь не туда. Темнело ж как-никак. А хищник обманул его и шел теперь за ним, за Сергеем. Ведь звуки-то, совсем не похожие на обычные звуки ночи, раздавались не где-то в поглотившем Артёма лесу, а тут, рядом с ним, и слышались они повсюду. Он снова перешел в движение. Почти что побежал с ружьём наперевес. Обогнул, когда на пути оказалась лежащая береза, не став её перепрыгивать и путаться в длинных ветках. Здоровая такая, с толстенным стволом и корой, растрескавшейся от старости. Как странно, штормов и сильных ветров в округе в последние три дня не наблюдалось, но поваленное дерево вырвано было с корнем, не спилено и будто бы рухнуло совсем недавно, лежало со свежей землей на корнях, торчащими ветвями и неувядшими сочными листьями. Впрочем, листья, питаясь от ствола, порой видали подолгу, вот только кто ж уронил его? Могли порыться кабаны, основательно и глубоко подкопав корень для своего лежбища с молодыми поросятами. А после их стараний дереву хватило вчерашнего ветра, что задувало после полудня с северо-запада. Они-то, кабаны, как выяснилось недавно, не покидали здешних лесов. Видать, их просто оставалось мало, давно не попадались на глаза местным охотникам. Опять остановка. Дыхание не успевало восстанавливаться». Сколько времени прошло после раздавшегося выстрела? Четверть часа не менее, может, немногим больше. Последние лучи света скрылись за верхушками кленов, и этому нельзя было не порадоваться. Отнюдь не тому, что стало мрачно, и ночь забирала в свои руки власть над лесом. Исчезнувшие лучи перестали слепить глаза. Стемнело же и вправду как-то резко. Прохлада стремительно спускалась к прогретой за день почве, что отдавало теперь свое тепло обратно в воздух. «Михалыч!» – негромко позвал Сергей и снова повернулся лицом туда, откуда бежал. Словно воспользовавшись звуком голоса впереди, метрах в двенадцати, будто бы кто-то сделал шаг или два, ступил чуть ближе к нему. Этот некто давно уже кружил где-то рядом. Не чувствовал, однако, что к нападению его были готовы, могли дать хороший отпор, и осмелел потому в конец – подобрался достаточно близко и наступал на край тени. Разве что пока выжидал наиболее удобного момента для атаки. Вот-вот уже доиграется, кем бы он ни был. Двойной заряд из двустволки прошьёт шкуру любой толщины. Двустволка сама по себе была непростая, и патроны, которыми ее начинили, тоже. Более того, Сергей сам себе не казался настолько испуганным, чтобы начать вслепую расстреливать пули при любом надвигающемся звуке. Он даже в зайца не полил, когда видел одни лишь уши, пока остальную тушку скрывала трава. Сейчас не видел ничего. Так зачем же стрелять? Правда, от догадок, что именно выскочит из темноты, и какого будет оно размера, становилось немного не по себе. Ведь это был его третий выход. Не ожидал к тому же, что потеряет на какое-то время из виду сразу двоих старших охотников. С ними обоими он вышел на тропы этого леса ради охоты. Михалыч потом велел им не ждать и справляться вдвоем, когда так вышло с его ногой. А Артем чрезмерно увлекся погоней. Решил ускорить то, что и так затянулось до глубоких сумерек. Какое-то время назад слышны были даже его выстрелы. Один, кажется, или два, но оба довольно далеко. Охоту вообще планировали завершить засветло. Шли верхним чутьём по горячему следу, и добыча казалась скорой и близкой. «Анни судьба». Все вышло иначе. «Так где же ты?» Причитая из-за пропавшего Михалыча, присел на одно колено Сергей. Он снова часто задышал, насыщая кислородом кровь и стараясь унять сердцебиение. Вслушивался в преследовавшие со всех сторон шорохи. При этом не переставал тыкать ружьем в густевшую тьму, чувствуя, как руки его медленно, но верно начинают тяжелеть. Усталость от ног добралась таки и до них. Зелёные ветви деревьев постепенно превращались в мохнатые черные лапы, тянущиеся из-под тишка и вожделенно. Мерещились сверкающие глаза. Множество всяких глаз, от желтых и красных, до огненных и холодных, от замерших и мигающих, до маленьких и огромных. То тускло, то ярко вспыхивали они прямо за ним целой россыпью. Он был уверен, что все это были играми встревоженного рассудка, что глаз никаких по кустам нигде не пряталось. Уверил себя также, что зверь, если и подбирался, был слишком умен и шел на запах, прикрывал веки плотно, чтоб не отсвечивать белками. Вот только как отказать воображению в обычной милости, позволить увидеть нечто в чернеющих рядом кустах? Снова короткая перебежка. Ветки рябины с неспелыми гроздями больно хлестнули по лицу. При солнечном свете ягоды эти были желтыми или оранжевыми. Сейчас же мелькнули темно бордовым красное на зеленом, красиво до жути, но словно окроплённое кровью. Откуда она здесь выросла, эта рябина, в таком-то лесу? Некогда было задумываться. Уже хорошо ручей, через который он перепрыгнул, показался ему знакомым. Ведь это от него, шагах в 20, Михалыч споткнулся о торчащий сук и упал. Потом они с Артемом довели его до большого клена и там усадили под деревом. Остановка. Он постарался всмотреться и узнать местность лучше. Сколько их еще здесь росло, больших и пышных кленов, похожих друг на друга, как близнецы. Да и чертов ручей, змеился бесконечно длинной лентой, и все изгибы его походили один на другой до смешного. Попробуй разгляди теперь в темноте, какой поворот был нужен и где росло то самое дерево. Охотник на все призывы не отвечал, а собственный старый след без фонаря было не разыскать. Тот, как назло, вылетел где-то из кармана куртки, хоть и прижат был надежно пришитый изнутри резинкой. Второй, маленький запасной фонарик, крепившийся на нагере мешком, никуда не подевался. Он просто вышел из строя, не зажегся. Бывает же такое, лишиться разом обоих фонарей. Хоть факел не потерял, болтался пока за спиной без пользы. С ружьем и факелом в руках одновременно не побегаешь. Тут либо дудочка, либо кувшинчик. «Михалыч!» Опять негромко позвал Сергей. Голос в темноте хорошо разнесся по округе. Теперь, похоже, из охотника он превратился в жертву. Не стоило так часто заявлять о своем присутствии. Ночь широко распахнула глаза, и время ее наступало. Она видела лучше, а он становился слепее. Вновь что-то впереди скакнуло, хрюкнув с подвизгиванием. Все так же, метрах в десяти, не дальше и не ближе. Хитрый зверь не атаковал, но держался поблизости, словно игрался с ним в кошки-мышки. Или же это собственный рассудок в наступавшей стремительно темноте начинал проверять его дух на прочность? «Давай же, не тяни!» Тихо, шепотом пригласил Сергей неведомого выйти к нему. Чувствовал, как пот обильнее заструился по лбу и вискам. Как сердце тяжелее стало нагнетать удары. Бояться было нормальным. Главное, не отступать вслепую. А потом совсем другой шум раздался вдруг позади него, чуть справа. Он вздрогнул. Крепче прижался к дереву за спиной. Вдохнул и выдохнул размеренно несколько раз. Нет, это был не какой-то необычный шум или звук крадущихся лап. Так мог шуметь только человек. Дерево, в которое Сергей упирался лопатками, отпустило его. И ноги быстро двинулись в сторону этого второго шума. Голова теперь поочередно вертелась в обе стороны. То застывала на мгновение, глядя перед собой. то поворачивалось через плечо назад, куда задом наперед вели его ноги. Как бы хотелось, чтобы выстрел ружья Артёма, что слышался какое-то время назад, достиг своей цели и прикончил хищника. И чтоб вскоре объявился сам Артём, ведущий хромающего, но целого во всем остальном Михалыча. А он, Сергей, что выяснилось бы тоже потом, на самом деле просто заблудился и вышел не к тому ручью после часа хождений в незнакомом лесу. Вся беда была в том, что Сергей хорошо знал, что он не заблудился и не шел никогда на поводу у своих «бы» да «если». Обычной охотой в лесах он занимался много лет. Случалось, что сам выводил из чащоб заплутавших грибников или других охотников. Иногда попадались даже такие, что подолгу блуждали в «трех соснах». Он только диву давался, как это они не могли выбраться самостоятельно. Ну вот так, чтобы заблудиться самому или растеряться на местности... Да, зверь, конечно, или его собственное воображение, а то и они оба вынудили отклониться от прежней дороги. Пришлось сделать большую петлю по незнакомой местности, но он все еще понимал, где находится. Понимал, что это был именно тот ручей, и что то самое дерево, огромный клен, где-то стояло совсем недалеко. Пока, наконец, следующим шагом сам не вышел к нему. Остановился, повернулся лицом. И тут из-за ствола старого клена прямо на него вывалился Михалыч. Упал ему на руки и обхватил за плечи. «Да чтоб тебе, Михалыч!» Обрадованно и рассерженно в то же время произнес Сергей, помогая старику опуститься на землю. «А если б я выстрелил?» Внезапно он понял, что на траву усаживал уже почти безвольное тело охотника. В свете вышедшей луны губы Михалыча показались бледными и растрескавшимися. Рот дышал прерывисто, частыми глотками хватал воздух, а на ладони Сергея, поддерживавшей тело, осталась кровь. «Михалыч!» Позвал он его и, не дав упасть, уложил бережно лопатками на землю. «Я ж чуть не выстрелил», – повторил он вслух от волнения. «Один уже выстрелил», – сквозь боль усмехнулся охотник, откашлялся, лежа на спине, ладонями зажал середину груди. Сергей больше не слушал его. Один рабочий фонарь у Михалыча был, и он его включил, посветил им. Бегло осмотрел грудь, откуда сочилась кровь. Клыков и когтей зверя не увидел. Не было оставлено характерных для них следов. Однако и перепутать пулевое ранение с каким-либо другим повреждением тканей было также невозможно. Да что тут стряслось-то? Голова повернулась резко туда, откуда пришел сам. Осветил фонарем быстро кусты. а другой рукой вскинул подхваченное земле ружье. Свет влево, свет вправо, прямо. Глаза напряглись вместе со слухом до боли. Подождал какое-то время. Ничего. Неужели все это время мерещилось? Разом вокруг него перестало все сипеть, посвистывать, рычать и хрумкать. Лес наполнился обычными своими ночными звуками. Сейчас, кажется, просто пролетела ночная птица, задев где-то там кусты своими крыльями. «Он не один», – прошептал Михалыч и крепче сжал пальцы на предплечье Сергея. «Она от него отводит». «Кого отводит? Куда? Зачем?» Ничего не понимал Сергей. Вернул на землю ружье. «Кто в тебя стрелял, Михалыч?» Усилие, но его прервал надрывный кашель. Затем снова усилия в попытке заговорить. «Он не видел, в кого стреляет». Отвечая еще тише, шевелил губами старый охотник. «Думал, что в него она отводит. Он не один». Глаза слабеющего Михалыча начинали закатываться. Грудь под кофтой на нем оказалась уже обработана. Пуля, очевидно, прошла сначала через железную баклажку, что, пробитой насквозь, валялась рядом. Потом засела в теле не очень глубоко. Помешало и ребро. Старик в дыру запихал себе кусок какого-то тряпья, чтобы не терять кровь быстро, а сверху прессом держал скомканную тряпичную сумку, пока были силы. Не от нее ли он и оторвал ручку, чтобы закрыть, словно тампоном рану? Похоже на то. Все это разбухло от крови. Пули нужно было доставать немедленно, а рану спешно зашивать. Кто вообще в этой глуши мог в него выстрелить? Охотники здесь редко ходили, А в этот день, кроме них троих, тут точно никого не должно было оказаться. Треск в стороне, достаточно громкий. Желто-белый луч взлетел с земли и метнулся туда. Фонарь, бьющим не особо далеко светом, облизал лишь растопыренные зеленые лапы молоденького деревца. Похоже, что снова ничего. Разве что где-то за кустом дальше стоял тот дохлый кабан. Пришел по-дружески проведать. «Нет, так не могло больше продолжаться». Сводила с ума. Сергей быстро вынул из кармана зажигательную смесь для факелов в маленьком пластиковом бутылёчке. Выплеснул все под корень и наниз ствола дерева, возле которого сидел с раненым и поджег. Вспыхнуло. Ярко прогорит лишь несколько минут. Потом чуть более тускло займется сухая древесная корка живого клена, А дальше, скорее всего, огонь начнет гаснуть. Но больше времени не нужно. Позже не погаснет само... затушит водой из ручья. Сейчас было недомыслие о пожаре. Пока он решал с пару мгновений, осматривая рану, сумеет ли вообще извлечь пулю, Михалыч вдруг пришел в себя. Поднял руку, в которой было что-то зажато, и выронил. На грудь из расслабившихся пальцев вывалился мешочек, похожий на кесет. Старый охотник не курил и не жевал табака. «Не шевелись, Пётр Саватеевич». Почти ласково и по-сыновью обратился к нему Сергей по имени-отчеству. «Не шевелись-ка ты!» «Шуй! Ягоду!» – прошептал старый охотник и ладонью потянулся к кисету который был уже заботливо убран с груди. «Жри! Они то заморочат! Как Артёма заморочит. «Что? Артём был здесь?» – спросил Сергей старика удивленно. Но Михалыч опять лишился сознания. И как же он сразу не понял? Пуля была выпущена из его ружья, ружья Артема. Некому то ты в самом деле было стрелять. Местные сказали бы, если б кто из деревенских или новых приезжих ушел на охоту в эту часть леса на днях. Он не видел, в кого стреляет. Кого еще мог так рьяно защищать Михалыч, если не Артема, с которым ходил на охоту 15 лет? Как Артема заморочат? А тут можно было только догадываться, о чем шла речь. Артём, вероятно, в погоне сделал по лесу круг и выстрелил в Михалыча, выйдя на это место и не узнав ручья и деревьев. Принял его за того самого зверя. Этим и завершилась его погоня за хищником, на которого они все охотились. Вот только где был сейчас Артём? И ушел ли зверь от него? А может, и второй охотник тоже где-то лежал сейчас здесь, в кустах неподалеку и ждал, умирая, помощи? Или все еще преследовал в одиночку хищника... «И кто такая, собственно, это... она?» Михалыч, вероятно, бредил. Нож с тонким лезвием вошел в дряблую плоть. Скрежетнул по пуле. Старому охотнику следовало связать руки, прежде чем начать его резать без новокаина, Но на первое не было времени, а ампул с собой не оказалось. Забыл переложить в рюкзак обезболивающее. Осталось в большой аптечке, перевозимой в машине. Забыл. «Не... не по зубам!» Ваман! Прерывисто и хрипло выкрикнул Михалыч, придя в себя во время операции и пытаясь сопротивляться слабо. Уходи, Сережка, один уходи, сейчас. Снова без чувств. Последние слова вызвали только раздражение. Куда уходить? Из леса, в деревне. Однако тут поддалась таки пуля и отвлекла от всех размышлений. Вытащил он ее из тела довольно быстро. расширив рану побольше и зацепив пожестче, Кровь полилась сразу, как бешеная. Зажал, ввел еще крови останавливающего. и глаз нитью принялась зашивать. Словно хорошая швея штопал он не ткань, а тело, но ровно с такой же сноровкой. И все же не успел Сергей немного с оказанием помощи. Не смог спасти жизнь Михайлина Петру Саватеевичу, которого все без исключения, коверкая его простую фамилию, Называли Михалычем. Ни опыт полевого врача, ни скорость, с которой он достал пулю и начал сшивать края, не привели к спасению. Михалыч скончался тихо, не приходя в себя. В последний раз только разжал руку, сжимавшую все тот же кисет, и выронившую его тоже в последний раз. Старое сердце после попыток применить массаж и искусственное дыхание так и не запустилось. Сделано было все, что возможно. Сергей вытер отраву руки. Не пошел умываться к воде. Достал сигарету и прикурил от начинавшей затухать коры. Треск. Зажженный фонарь повернул в сторону ручья и тут же поднял с земли двустволку. Будто бы только что там услышал шаги и хруст ломаемых веток. Но снова никого. Ухнул громче, чем хотелось Филин, пролетая совсем низко, почти над его головой. Оружие вернулось на землю. Держать его постоянно в руках не хотелось. На самом деле Сергей очень гордился этим старым двуствольным ружьем. Сильно к нему привык и брал на охоту чаще его. Один недостаток – целая канитель досылать из магазина патроны. Со временем приноровился, когда стволы достались от деда. Зато молодежь всегда удивлялась. «Ничего себе! Двуха с догоном! Лихая, видать, старушка!» Потом, когда закурил уже третью, сломав на нервах вторую, перебрав в голове десятки несвязанных воспоминаний – С противоположной стороны, совсем не от ручья, а из дубовой рощи, справа от клёна, появился, наконец, пропавший Артем. Они просидели долго возле тела Михалыча. Тихо говорили. Сергей рассказал все, что видел и слышал. Артем же будто окунулся в холодную глубокую воду и смотрел на него из-под ее толщи. Но когда услышал про кесет и его содержимое, поинтересовался, где тот лежит. Оживился сразу. Взял, высыпал на ладонь немного сушёных ягод, несколько забросил себе в рот, начал жевать и протянул остальные Сергею. «Ты обещал ничему не удивляться», – спокойно произнес он. «Тогда бери и жуй, и слушай меня внимательно». Сергей протянул руку. Ягоды были приторно противными, кислыми и казались колючими на языке. «Волк не один», – произнес Артем, говоря о том, что понял со слов Михалыча. рассказанных Сергеем. Ему помогают. Как такое возможно, не знаю. Но понимать следует так, как сказано. Потому уходим прямо сейчас, пока я не застрелил тебя, а ты меня. Михалыч прав. Зверь этот вместе с его помощницей нам не по зубам. Не с нашим-то снаряжением. По крайней мере, не сегодня. Сергей не думал спорить. Это была всего лишь третья его охота. У Артема за плечами их значилось больше 20, по 30, наверное, и почти 50 раз на лесные тропы выходил их Михалыч. Жаль, что этой ночью настало время последнего его выхода. Старый охотник на оборотни и ведьм, со слов Артема, сам только слышал о том, что две эти породы, оказывается, могут действовать вместе. Знать бы теперь, как быть со всем этим и что делать дальше. Из леса, как ни казалось постыдным, Они, можно сказать, дали дёру. Выбор был таков, как объяснил сразу более опытный Артем, что либо лягут этой ночью рядом с Михалычем, либо отступятся от охоты и побегут. Сделали второе. И всю дорогу мерещилось, что волк наступает на пятки. Защищались превентивно огнем, разлив зажигательную смесь на сучья факела, и все время шли вдоль ручья, пока не выбрались на широкую дорогу возле старой стоянки дальнобойщиков. На ней и в эту ночь остановились на постой до утра четыре машины. Вблизи живых людей уверенности стало как-то побольше. Да и деревня располагалась совсем рядом. Не станут истинные и тайные обитатели леса бесчинствовать слишком близко к людскому поселению. Волки отлавливали тех, кто забредает далеко от жилья и сам заходит на их территорию. Ведьмы жили совсем иначе. Неясно вообще, что свело этих двоих. Когда утром после рассвета вернулись в лес, тело Михалыча уже не нашли. Волк забрал свой трофей. Сыт будет неделю. Пусть не разорвал его сам клыками и когтями, но все же это была его добыча. Ведьма отвела от него пулю, заморочив Артема, и тот сам выстрелил в старого охотника. Зверю не пришлось убивать. Но ночь прошла. После восхода солнца силы Лохматова уходили. Он прятался в логове, где пировал. И отсыпался. Найти, как правило, лежбище волка в густом лесу или застать хозяина в логове, коли уж оно обнаружено, мало кому удавалось. Чаще их ловили в деревнях, в домах, где они жили, среди людей. Лесные их лежанки были слишком укромны, и неслыханным делом считалось, чтобы хотя бы один из охотников на всю охотничью общину находил такое логово раз в 10, а то и в 15 лет. «Пожалуй, даже реже», — говорил Артём. Ему Михалыч рассказывал, что за свой век слышал о трех подобных случаях. К четвертому же и сам оказался причастен. Застали одного зимой в спячке во Владимирской области, в голом лесу, как раз через неделю после убийства. Трезубцами продырявили еще сонного днем, пригвоздили к полу, отправив навсегда в небытие. Клыки из пасти потом растащили на память. Матерый был волчара, лет под семьдесят. На такого в одиночку или вдвоем не ходят. «Значит так», — сказал Артём, когда они обыскали место у ручья и не нашли ничего, кроме вытащенной из Михалыча пули. Её им оставили словно напоминание, на большом кленовом листе, которое она придавила к земле. Довольно дерзко и с намеком не соваться больше. «Ты можешь уехать, а я соберу команду. Позову ещё двух-трёх человек, из опытных и бывалых охотников». Сергей понимал, что как охотник на нечисть он был новичком — Его и отобрали в охотничьем клубе лишь потому, что когда-то был полевым хирургом. Стреляли охотники все хорошо, этим было никого не удивить. Но на такой службе, за которую денег никто не платил, иной раз случалось резать, штопать и прочее, поэтому его и присмотрели. Михалыча Сергей знал почти 10 лет, и вроде как его отец был с ним из одной деревни. Охотились они вместе давно, только в основном на зайцев, на лис и обычных волков. На волков посерьезнее Сергей вышел в третий раз. Около двух лет назад его посвятили в то, что иногда происходит в лесах близ деревень, и как с этим борются люди. Михалыча было обоим жаль до слез. «Я не гоню тебя, пойми», – твердо произнес бледное лицом Артем, заметив укоряющий взгляд, полный решимости и направленный на него. «Просто знай, что у тебя есть выбор. Да и мне спокойней будет, если потянется хотя бы Стас». Стас тоже был членом охотничьего клуба. Всего посвященных в их клубе значилось семеро. Теперь вот шестеро, без Михалыча. «Что дальше-то будем делать?» – спросил Сергей у Артёма, как у более знающего. Годами тот старше не был, обоим было по 37. Но опыт выслеживания нечисти у этого охотника ценил даже Михалыч. Кто ж мог предвидеть, что в этот раз случится с ними такое вот небывалое, что споются «Ведьма» и «Оборотень», и выйдет из этого не весь знает что. Простая охота на волка превратилась в охоту на них же самих, да еще повернулась как лихо, сами стрелять друг в друга начали. Артем вдумчиво, все еще взвешивая, покивал головой, глядя внимательно на Сергея, и принял тем самым его решение остаться. «А сделаем мы вот что», — начал он. «В сорока километрах отсюда живет дед Архип, отставной охотник из посвященных. Он уже был отставным, когда обучал охотничьему делу Михалыча. Короче, сто лет ему в обед. Телефона он не имеет, и ехать придется так. прошлой весной вроде как жив был еще. Михалыч, встречавший его лет семь назад в последний раз, сказал, что дед уже давно со странностями. Сам к лесу больше тянется, чем к людям. Вот только на триста верст вокруг, кроме него самого, столько много никто обо всех этих лесных делах не знает. Доедем для начала до старика. Стасу я уже отправил смс. Потянется в помощь. «И что конкретно нам нужно от этого деда Архипа?» – спросил Сергей. «Ты что-то говорил там про снаряжение?» «Приедем и посмотрим», – ответил Артём, явно слегка растерянно. «Совет прежде всего нужен. Мы чтоб с ведьмами, ни разу еще. Михалыч только когда-то. А дед Архип вроде как частенько имел с ними дело в прошлые годы. Говорят, чуть ли не женат был на одной в давнишней юности. Но это только говорят. Я бы не стал уточнять. Вышли они из леса быстрее, чем выбежали вчера. Ночью время казалось растянутым. Деревья все никак не заканчивались, а ветви нещадно хлестали по лицам. Сейчас же шагали спокойно. Лохматые после рассвета людей не беспокоят. Не то в ночи силу черпают в ее темноте и черных тенях, Не то Луна ярко ведет их светом по тайным тропам, да подлинно никто не знал. Заметили просто за века, когда и чего опасаться следует люду. И знания эти передавались от поколения к поколению. Охотничьей общине, в которую приняли Сергея, было уже больше двухсот лет, и оставшейся шестеркой посвященных охотников их клуба она не ограничивалась. Всего лишь одна ячейка. Были еще другие клубы, малые группы, охотники-одиночки. Все они считались частью этой большой общины, посвящённых в лесные дела. Раз в два года представители ячеек встречались. Да многие вообще съезжались. Не только уполномоченные от клубов отдельно, но и так, поглазеть. По желанию, иногда и из других общин. Одиночки, те приезжали почти всегда. От скуки и по малой надобности. Поговорить, посмотреть друг на друга. Рассказать что-то интересное. Поделиться опытом, раздобыть нужных пуль. Во временное пользование взять какую-нибудь старинную книгу или волчий капкан из особого темного сплава. Говорят, это железо было на вес золота. Такого кузнецы нового времени выковать не могли. А то и совсем просто так приезжали охотники. Время скоротать и поменяться трофеями, зубами и когтями убитых когда-то оборотней. Потом зато много пересказывали всего своим, когда возвращались домой. Другим, таким же посвященным охотникам. В машину Артема сели около полудня. Долго шли до нее по дороге от той самой стоянки дальнобойщиков. Усталость накатилась жуткая, но и сердце стучало прилично. Держалось под тонус с нервами. Сон будет позже. Без сна охотнику было нельзя. От недосыпа совершалась большая часть губительных для многих ошибок. Тело должно слушаться хорошо, глаза видеть, уши слышать, а голова соображать и не давать бояться сердцу – Без этого правила в лес на охоту лучше не соваться. И никакого алкоголя или дурман-ягод. Та еще дурь опасная. Обо всех таких случайностях, происходивших по недосмотру старших или глупости младших охотников, выпивавших или куривших чего для храбрости, Сергею рассказали, когда принимали его в когорту посвященных. Был предупрежден, как полагалось. Да и сам не родился, чтоб смелость свою добывать не из головы, а с дна стакана. Хотя в охоточку мог позволить себе и выпить. Лучше всего после жаркой баньки с дубовыми и березовыми веничками. Или под наваристую ушицу, дымящуюся на угольках, под нарезанный мелко лучок с соленым сальцом и пахучим черным хлебушком. Это уж совсем не мужик, если нельзя прокинуть рюмочку, да в свое удовольствие. Дорога оказалась плохой. Самые дебри мало заселенного полесья. и деревенька на оставшиеся 15 жилых домов, где коротал свой век дед Архип, подпустила их близко лишь потому, что затяжных дождей тут давно не наблюдали. На глаз было видно, что, когда прохудится небо, и пару дней хорошо побрызжет, хрен сюда проберешься на своих неказенных колесах. По сухой-то дороге сухабами и колеями за полтора часа доехали кое-как, что и говорить об осеннем размытом бездорожье. За весь путь, что проехали, ни словом между собой почти не обмолвились. Ниву Артема оставили, не доезжая до поселения, сразу, как только переехали через мелкую речушку на полколеса. Весной, вероятно, она была более полноводной. Это сейчас воробью по щиколотке, а муравью по пояс. Последние метров двести до околицы отшагали пешком. Нужный дом разыскали быстро. Он был указан на карте этой деревни и отмечен рукой самого Михалыча. Нашлась эта карта там, где и должна была храниться — в сумке старого охотника. Когда выходили на охоту, то каждый знал, что и где лежит в сумках, рюкзаках у его товарищей. Знание такое тоже было взято под правило. Говорят, иногда оно спасало охотникам жизни. Сама же деревня подробно зарисована была потому, что когда-то вырастила немало охотников на нечисть для нескольких разных общин. Это сейчас она пришла в запустение. Люди из нее разъехались, и охотников не осталось. Разве что дед Архип, который лет тридцать уже как ставил только селки на рябчиков и зайцев, и изредка забрасывал в речку сетку. Так про него рассказывал Михалыч. Дом, что искали, оказался стареньким. Стоял, однако, крепко, еще не покосился. А вот землицы от леса дед себе оттяпал немало. Огородил просторное хозяйство столбами, перетянул тонкой жердию под изгородь. Были за ней жужжащие ульи, в большом множестве стояли ягодные и плодовые деревья. Ходила привязанная на длинной верёвке коза. Сама вся белая, а на лбу и под глазами размазаны неровно черные пятна. Коза заблеяла пронзительно, завидев издалека гостей. Потом, налюбовавшись на чужаков, натянула до предела веревку, опустила рогатую башку и, достав своими губищами, принялась щипать с хозяйской грядки щавель. Кроме еще десятка длинных овощных грядок, на просторном дворе умещались также пара сараев и виднелись добротные парники. Совсем не похоже, что дед этот спятил. Бодро, словно ряженные на парад генералы, вышагивали меж коченов капусты, утки и куры. Громко закулдыкал и затряс красной соплей под носом громадный индюк. Весьма неплохое подворье было у старого деда. Ухоженное, широкое, и все в нем казалось к месту. Хозяина они увидели не сразу. Один из сараев стоял с открытой дверью, и старик затаился в нем, наблюдал оттуда. Сергей и Артём успели пройтись пару раз мимо него, решая, постучаться в дом или позвать по-простому хозяина в голос, выйти во двор на разговоры. «Тьфу ты!» Испугавшись, выругался Артем, когда в трех шагах от них неожиданно появился сам дед Архип из сарая. Сергей тоже вздрогнул. Выглядел дед Архип обычным деревенским дедом, только немного старомодным. Неподпоясанная грубая рубаха без узоров, длинные рукава, спутанные седые волосы, картинная борода крупными колечками свисала до пупа. «Встречай гостей, хозяин!» Немного громковато, словно говорил с глухим и уважительно в то же время поприветствовал его Артём. Хозяин смолчал, с прищуром рассматривал их обоих. Артем все это время не переставал улыбаться, не вертелся и позволял разглядеть себя. Дед успел бросить взгляд через низенький забор, Не стояла ли за ним машины? «Охотнички, небось, из городских, за молочком козьим, за яичками свежими», спросил он и чуть повел плечом, чтоб следовали за ним. «Они самые, дед Архип, охотнички», по имени назвал Артем хозяина угодья, и поспешил добавить догонку. «От Михалыча мы приехали, Михайлина Петра Саватеевича». Тот вроде как пропустил сказанное мимо ушей. «Оружие ж ваше где, коли охотнички?» «И где добыча?» – спросил он их о своем, шаркая по земле ногами в калошах и двигаясь к дому, под окнами которого стоял непокрытый стол и две крепких скамьи. Самовар на столе дымился. Это Сергей сразу заметил, как только они вошли во двор через калитку. «Охотники мы. Да сами вот стали добычей!» – уже серьезно произнес Артем, пытаясь докричаться до деда. «Трое нас было. С Михалычем. Теперь вот без него». дед архип остановился у стола повернулся медленно посмотрел на них немного по-другому и разглядывал теперь будто увидел впервые а протянул он вон а какие охотнички давненько ж не бывало тут таких взял со столешницы веревку подвязал на себе рубаху затянув не туго качнул неопределенно головой садитесь коли пришли за чайком расскажете указал на скамейку а сам обогнул грубый стол, чтобы сесть напротив. Рядом с горячим самоваром в корзиночке лежали баранки. Артём сам разлил всем чая по кружкам. Горяченького, с ароматом мелисы и дикого вереска. Чего ещё распивать в лесу, когда все свои травы под боком? Не заводской же из бумажных пакетиков, и уж тем более не буржуйский. Все это, пока он разливал, четко и по буквам прописалось на сморщенном хозяйском лице. Мол, побрезгуете, другого не будет». Они и не побрезгивали. Аромат чая был одуряюще вкусен. А затем, когда обожгли чуток горла и погрызли баранок, дед Архип потребовал, чтоб не сидели перед ним и стуканами, а рассказали все, не упуская мелочей, важных и неважных. Распросил их сначала, как шли дела в общине охотников, давно ли было что-то подобное и труднообъяснимое. Вспомнил коротко Михалыча и других охотников. Артём говорил за них двоих. Сергей всё равно не добавил бы сверху ничего. А когда в рассказе перебрался к подготовке к охоте и делам последней ночи, дед Архип остановил его сам. «И кого ж прибрал зверь к зубам в этой деревне, ну-ка напомни?» – спросил он. «Священника и единственного доктора?» «Нет». «Чего тогда не сиделось-то дома вам, охотникам? Не детей же малых погрыз, не баб молодых, не парней». «Нет, ни не детей, конечно». Немного как-то смутившись такого вопроса деда, ответил Артём. «И не доктор со священником. Так, двоих бедолаг. Выпивающих. Положим, один из них не стал тем доктором, а другой не принял сан. За дровами по ранней весне выходили, сельчане про них рассказывали. Зашли в лес и после не вернулись. Зверь же немного наследил. Мужики местные нашли потом останки и следы. А так-то ты прав, дед Архип. Заблудились эти двое. Вот лес и забрал их, как ненужных». Заблудились раньше этой весны, коли о смыслах уж говорить. Дед Архип поднял брови и развел ладонями над столом. «Ну вот, их и выявили из тьмы, в которой блуждали. Нет разве, охотник?» Будто бы возразил даже он Артёму, пробуя его намерения, настрой и слова на вкус. «Так бы они все еще путались в подвязках своих штанов и бродили. А тут освобождение. И им легче, и зверю отрадно. А теперь еще вы Михалыча потеряли». «Надо ли было все это?» Да он будто осуждал их или отговаривал. Сергей не совсем понимал этих таких выпадов старика, но в беседу не вмешивался. Говорил по-прежнему один старший охотник, Артем. «Да за кого ж ты, дед?» С неловкой улыбкой спросил он хозяина дома. «За людей или за людей? «Молод еще меня о таком спрашивать!» Без обиды, но с назиданием ответил дед Архип. Живу давно, потому и говорю так. Пытаюсь со всех сторон понять. Говори уж давай дальше. Далее в подробностях рассказали про начало охоты. Про то, как выстраивали план, как опрашивали в течение двух дней местных жителей, как взяли свежий след, на который неожиданно напал Михалыч. Потом Артём рассказал, как весь день они искали волчье логово. Говорили о том, что имелось с собой у них из снаряжения... и чем в итоге обернулось все это и ночью. Здесь Артем о своих злоключениях поведал сам, но увиденное и перенесенное Сергеем, попросил повторить его самого. Дед Архип слушал обоих внимательно, смотрел мимо, но иногда кивал головой и что-то даже переспрашивал. Зацокал языком, недобро покачал головой, когда Сергей повторил все слова умирающего Михалыча. Про кисет переспросил сразу же. И Сергей достал тогда его вместе с отстатками сушеных ягод из своей поясной сумки. Положил перед ним на стол. «Ах, вот это вот ягода!» Поднял вверх дед Архип густые, как кусты старой смородины брови, когда высыпал из кисета часть. Повозил сморщенные сушеные ягодки недолго большим пальцем у себя на мозолистой ладони, а потом стряхнул мимо стола, прямо на землю. Выбросил, в общем. «Против какой-нибудь несмышленой девчушки ягодка это хороша. Голову проясняет живавшему ее. не поддается он тогда видовству. Помолчав достаточно долго, начал пояснять он подробно. К слову супротив такой, что утопла лет двадцать назад и в воду к себе путников полумужского зазывает. Но вроде русалки. сгодится и против какой новоиспеченной ведьмочки деревенской не очень что опытной. Не сильно пока одичавшей и живущей в лесу недавно. пускающий еще к себе людей и захаживающий в деревню самой. Но вот против настоящей ведьмы, что лет сто или двести из лесу не кажет носа, не сработает ягода. А ведьма досталась вам именно такая. Откашлялся, допил свой чай. «Неужто совсем не поможет?» Переспросил с сомнением Артём. «Да можешь хоть пудами ее пережевывать, крякнул довольно дед. «Пока с языком своим не живешь вместе». А его ты тоже жевать будешь, если ведьма того захочет. Или друг другу чего отжуете, носы или уши подкусываете. Они ведь лесные эти, не особо кого трогают. А уж если случится, то с придрью или с выдумкой сделают. Им просто возло. привычное в понимании людей неинтересно. И не так оно все у них в голове устроено. Злом они много чего из своих потех не считают. Скорее, несравненным правом. Видят просто мир вокруг себя иначе. Так что к болоту вам не надо. Ягода это там растет, но она не сгодится, ибо сильна ваша ведьма». Посидел еще немного, пожевал губами, подумал. Посмотрел на опустевшую чашку на столе. Артем тут же подлил ему горяченького из самовара. «Вам бы понять, чего этой ведьме от Лохматого нужно», — сказал наконец. «Верховодит у них, конечно, баба, ведьма, то бишь». но полезны друг другу оба, и чего получает лохматый от нее, кроме отвода чужих глаз от себя. Про это бы тоже надо узнать. Любопытно оно. Зачем ему вообще ведьминский морок и прочие чудеса? Волк, судя по мною услышанному, тоже старый. И без ведьмы этой захочет Коля. Охотнику никогда не попадется. Это как пить дать. ж, охотнички до молодых и неопытных только горазды, а те, что из леса и которые настоящие, не зеленые. а пережившие свой столетний рубеж, как правило, своей смертью потом и умирают, редко кого из них охотник зацепит. — Так уж и не зацепит? с уважительным, но все же недоверием переспросил деда Архипа Артём. — А по-твоему, куда ж сотни людей каждый год без следа пропадают? — усмехнулся в белую бороду дед. — То-то и оно. Конечно, не ведьмы с волками их всех. Тут и другой старой жути хватает. Много ее в лесу, много. Имен даже всех их не знаем не помним кем и как они были названы живут себе веками пусть и живут потом дед крякнул встал из-за стола отряхнул ладони и махнул рукой дурни дурнями а тоже в лес уже тихо произнес он как будто бы с жалостью и сергей понял вдруг что дед архип сказал это про них а добавил дальше дед громко и ясно словно теперь это он до двух глухих пытался докричаться Ведьму ищите. Пока ленивый волк под ее дармовой защитой ходит, вам его не достать. Повезет, если возьмете случайно. Нам бы не случайно, дед Архип, нам бы наверняка подвел Артем итог того, зачем они сюда пришли. Да, все я вам сказал, вроде, отмахнулся от него устало хозяин дома. Посидите-ка тут, пока, сказал он, поволочив ноги от стола с баранками и самоваром в сторону своих сараев. Колоколец дам один. Завалялся без дела, а к вечеру утру настойки наварю. Все лучше ваших болотных ягод выйдет. И волк след не возьмет, и ведьма глаза не застелит. Дед, оставив их, исчез надолго. Словно дыра какая-то в том сарае была. зашел в него и не вышел. Сергей спросил глазами через четверть часа, не пойти ли и не проверить. Но Артём покачал головой. Время от времени какой-то шум все же доносился с той стороны, где исчез хозяин. Доказа, дожиравшая полоску щавеля, блеяла натужно. Иной раз собака столько не лает при виде чужаков, сколько подавала свой голос эта рогатая. Может, дед Архип и держал ее вместо овчарки, и даже на веревку привязывал, чтобы рогами рвать и дырявить не начинало зашедших сразу. До таких вот смешных себе самому мыслей додумался Сергей, пока дед Архип пропадал в сарае, А Артём рассказывал ему, как делали ружья для охотников, из чего собирали для них патроны и многое прочее, чему его обещали научить, но не успели, и все откладывали. «Мол, никуда оно не денется, придёт само потихонечку. Ты с нами надолго, дела у нас не пыльные, всё налажено». «Как же, налажено. Михалыч, он уже ничем не отладишь. Без могилы пока оставался, хоть кости потом собрать». Сергей понимал, что никто из них не виноват в случившемся прошедшей ночью. Но неужели до этого ничего подобного, не вписывающегося в обычный ряд событий в жизни общины, не происходило? Дед Архип на такой вопрос внятно не ответил. Да и не мог он знать всего, что бывало. Только то, что хранилось в его собственной памяти. А на памяти своей он не припоминал тесной дружбы волка и ведьмы. Неправильно это было для двух их пород. «Не должно быть так», — сказал им дед. Как такое вообще возможно? Ну, договорились раз о чем то Ну, помогли друг другу, как нечисть-нечисти. А потом разошлись по сторонам. Но вот так, чтоб с волком выйти на охоту, да отводить от него глаз одного охотника и перекладывать на другого, за этим крылось что-то непонятное, темное и странное. Михалыч видел, кажется, эту ведьму. Или понял как-то, что она есть, что волк этот бродил в лесу не один, сбивая их со своего следа. Но у Михалыча подробно уже не расспросить. А Артём, если что и сообразил про лесную женщину, тоже не всё пока договаривал. Вероятно, просто не знал наверняка, потому о некоторых вещах и помалкивал, отнюдь не из умысла скрыть. Все же опыта, как у Михалыча, не было в их ячейке ни у кого, иначе бы не поперлись сюда, к деду, в забытое всеми поселеннице. Чуть ли не час прошел, прежде чем дед Архип наконец вернулся к их столу. Сначала они увидели его выходящим из одного сарая и исчезающим в другом. А потом, после грохота и ругани, видимо, уронил дед что-то тяжелое и громоздкое, он вновь появился. И в руках нес некий предмет, похожий на бубен. Такой же круглый, только звук издавали в нем не сдвоенные тарелочки или бубенца, а колокольчики разных размеров. Их было восемь. То, что они отличаются друг от друга на малую величину, Видно стало на глаз, лишь когда дед Архип положил этот бубен на столешницу. Отряхнул с ворчанием руки, счистил с рубахи налипшую паутину. «Колокольцем это называют, ну, те, кто по ведьмам. Они такое слово предмета придумали. Поставишь на крыльцо дома этот предмет, и коли зазвенит он без ветра, то ведьма дом держит, ее это хозяйство. Из какого железа отливали, не знаю. Сам такое не сделаю и сделать не научу. Но реагирует колоколец на ведьм, отзывается на их внутреннюю силу, энергию. Малые колокольчики дрожать начинают на самых слабых, неопытных. Большие — на старых и сильных. В деревне не услыхать звона, кроме как от самых двух маленьких колокольчиков. Нет у молодых деревенских ведьм больших способностей. Пока в лес ходить не начнут, как в дом родной. А как звенят последние три, самые большие звонки, мало кто слышал. И слышал ли вообще? Если и слышал, то в свой последний раз. Сергей помнил свои смешанные чувства, когда видел, как убили оборотня на его первой охоте. Шел поиграть тогда в сказку. Думал, разыгрывают его друзья-охотники. А затем волосы дыбом чуть не встали. Потому на веру сейчас принял сразу, что могут быть какие-то колокольчики, реагирующие на внутренние поля женщин-ведуней. Если борьба между людьми и их подвидами шла долгими веками, то почему бы и нет?» Он протянул руку, спросив сначала глазами на это разрешение у деда Архипа и, получив одобрение, коснулся осторожно края загадочного бубна. Самый маленький колокольчик был всего сантиметра три, не больше. Он ответил на прикосновение тихим и тонким звоном. Большой — сантиметров восемь. Походило все это на детскую игрушку-погремушку. по или на матрешки выстроенные по кругу от мала до велика. «Откуда это взялось?» – спросил Артём. «Колоколец». «Ильюша занёс однажды. Придержать попросил», – ответил дед Архип и посмотрел между ними куда-то, не иначе, как вдаль ушедшего времени. «Давно занёс. Лето так, тридцать назад. Сказал, что заберёт. Но не забрал». Спрашивать нужды не было, почему некий Илья не забрал свою вещь, которую дал на хранение. Иногда охотники просто не возвращались. В основном пропадали одиночки. И часто их тел после этого не находили. Ни к чему также было спрашивать, почему столь ценный предмет пылился до сих пор и никому не был передан. Дождался же своего часа. Дождался. И то хорошо. В общем, ищите ведьму, ребятки. Заключил дед Архип и сложил по ладони над столом. «Ищите аккуратно. А как проводить саму охоту будете? Так не моего ума дело. Чем смог, тем помог. Из тех мест, на которые говорите, лет 50 вообще никаких подобных известий не было. Потому-то и странно все. «Да ничего ж странного», — с понимающим выражением кивнул Артем. «Просто объявились новенькие на ничейных землях, территорию осваивают. Добавил затем с бравадой. «Найдём и ликвидируем, дед Архип, не переживай. Такова служба нашей общины». Дед как-то хитро сощурив глаз, кхекнул, покачал головой. «Дурак ты, молодой, и ума набираться не хочешь». Беззлобно, все с той же дедовской улыбкой, произнес он. «Если тебе, дубина эдакая, говорят, что дурных вестей из того края не было сорок-пятьдесят лет, то понимай это хотя бы правильно». Давно, значит, там живут эти бывалые, с кем ночью вы не сладили. Давно там они обитают, опытные и старые. И дурной молодняк их же породы на свои земли, как заведено у них, никогда не пустят. Чтоб тихо и спокойно все было, потому и не пустят. Спокойствие ж, оно всем надобно. Случилось, видно, что-то этой весной, что аж двоих порвали и наследили. Да этого ж не рвали никого». Или, по-твоему, оборотень только людей жрет? По молодости и по дурости, да, бывает, заносит их. И такие же дураки, только из охотников, тогда их и отлавливают. Если, конечно, свои не успеют шкодников спрятать вовремя. Старые же опытные между собой договариваться научились. Что люди, что подвиды. Всегда договаривались. Испокон веков. И просто живут. Знают друг о дружке, но не встречаются, не мешают. А молодежь, она дурная у всех. «Так-то, ребятки...» Дед отвернулся. Артём же смущенно пожал плечами. Успел покрутить у виска пальцем, пока тот не видел. Заносит, мол, деда, а жаль, уважаемый был охотник. Конечно же, супротив деда Архипа опыта у него самого имелось мало. Но все же он лично уничтожил трех оборотней и одного подземыша. Нечисть, на лесной делянке которых, для сохранности и отвода глаз, волки-оборотни логово свое лесное иногда обустраивают. Артём взял в руки со стола колоколец, повертел в ладонях, послушал звон его колокольчиков, потом положил обратно. «Спасибо тебе за всё, дед Архип», – сказал он хозяину дома. «Спасибо». «Была бы польза», – отозвался на слова благодарности дед. Они проводили деда Архипа взглядом до избы. Тот собирался немного вздремнуть. Повернувшись, сказал им с крыльца, что могут переночевать у него в сарае на сень, постелитым к вечеру. В дом пускать не захотел. Мол, нечего на старческий быт глазами пялиться. Снадобье против ведьминского морока и волчьего чутья сварить обещал к утру. На том и все. Гуляйте, мол, пока по ягоды, по лесу до вечера. Нет в местном лесу ни волков, ни ведьм. Безопасно. Они и засобирались. Однако не в лес пошли, а к машине. Выспаться хоть немного, прежде чем выедут встретить Стаса. Всё лучше в чистом и благоухающем после автомойки салоне, а не в темном пыльном сарае, куда их столь радушно приглашал на ночь дед Архип. Знал старый шельмец, что откажутся они от такого его гостеприимства, уйдут в свое авто. Зато вроде как сам он не отказал им в ночлеге, зазывал, приглашал. Когда выходили со двора, Сергей заприметил одну странную вещь, которую не увидел до этого. На одном из тоненьких столбцов изгороди висел белёсый от солнца козлиный череп с зубами и рогами. Кивнул головой, указав на странное украшение Артёму. Но тот только скривил лицо и отмахнулся. «Мол, не обращай внимания, пойди теперь разбери, что в голове у старого деда Архипа. Дома может все в черепах и костях. Потому зайти их и не пригласил. Дичают люди, когда под старость лет долго живут в одиночестве. Не только ведьмам в лесу одичание свойственно. Странности проявляются всякие, новые возникают особенности. Вот только со странностями первых принято и нужно мириться. Со странностями вторых вроде не обязательно. Особенно, если людям такое вредит. Конец первой части. Продолжение следует.